Документ 88. Стас-секретарь Вейтс-Зекер, послу Шуленбургу. Телеграмма. Берлин, 6 декабря 1939 года. Номер 1003. Как приложение к телеграфной инструкции от 2 декабря, сегодня всем важнейшим дипломатическим миссиям была разослана следующая дополнительная инструкция. Всего лишь неделю назад Финляндия почти готова была прийти к взаимопониманию с Россией, что могло быть достигнуто благодаря рассудительной политике финнов. Обращение финского правительства в Лигу наций – наименее подходящий способ разрешения кризиса. Нет сомнений, что британское влияние на финское правительство – оказываемое частично через столицы скандинавских стран, вынудило финское правительство отклонить предложения русских, что и привело к настоящему конфликту. Следует сделать особое ударение на вине англичан в русско-финском конфликте. Германия не причастна к этим событиям. В наших беседах должна высказываться симпатия относительно точки зрения русских. Пожалуйста, воздерживайтесь от выражения какой-либо симпатии в отношении позиций финнов. Конец дополнительной инструкции. Вейц Зекер Последнее решение Лиги наций. Сообщение ТАСС ТАСС уполномочен передать следующую оценку авторитетных советских кругов резолюции Совета Лиги наций от 14 декабря Об исключении СССР из Лиги Наций. Совет Лиги Наций принял 14 декабря резолюцию об исключении СССР из Лиги Наций с осуждением действий СССР, направленных против финляндского государства. Следует прежде всего подчеркнуть, что правящие круги Англии и Франции, под диктовку которых принята резолюция Совета Лиги Наций, не имеют ни морального неформального права говорить об агрессии СССР и об осуждении этой агрессии. Они совсем недавно решительно отклонили мирные предложения Германии, клонившиеся к быстрейшему окончанию войны. Они строят свою политику на продолжении войны до победного конца. Уже Эти обстоятельства, изобличающие агрессорскую политику правящих кругов Англии и Франции, должны были бы заставить их быть поскромнее в деле определения агрессии и понять, наконец, что правящие круги Англии и Франции лишили себя и морального, и формального права говорить о чьей-либо агрессии, и тем более об агрессии со стороны СССР. Следует далее отметить, что отношения между Советским Союзом и Финляндией урегулированы договором о взаимопомощи и дружбе, заключенным 2 декабря сего года между Народным правительством Финляндской Демократической Республики и правительством СССР. Этим договором полностью обеспечены мирные отношения между СССР и Финляндией. Лига наций по милости ее нынешних режиссеров превратилась из кое-какого инструмента мира, каким она могла быть, в действительный инструмент англо-французского военного блока по поддержке и разжиганию войны в Европе. При такой бесславной эволюции Лиги Наций становится вполне понятным ее решение об исключении СССР. Что же тем хуже для Лиги Наций и ее подорванного авторитета. В конечном счете СССР может здесь остаться в выигрыше. СССР теперь не связан с Пактом Лиги Наций и будет иметь отныне свободные руки. Правда, 16 декабря 1939 года. Господину Иосифу Сталину Москва. К дню вашего шестидесятилетия прошу вас принять мои самые искренние поздравления. С этим я связываю свои наилучшие пожелания. Желаю доброго здоровья вам лично, а также счастливого будущего народам дружественного Советского Союза. Адольф Гитлер. Господину Иосифу Сталину Москва. Памятуя об исторических часах в Кремле, положивших начало решающему повороту в отношениях между обоими великими народами и тем самым создавших основу для длительной дружбы между нами, прошу воспринять ко дню вашего шестидесятилетия мои самые теплые поздравления. Юахим фон Рибентроп, министр иностранных дел. Правда, 23 декабря. 1939 года. Главе германского государства господину Адольфу Гитлеру, Берлин. Прошу вас принять мою признательность за поздравление и благодарность за ваши добрые пожелания в отношении народов Советского Союза. Сталин. Министру иностранных дел Германии господину Йоахиму фон Рибентропу, Берлин. Благодарю вас, господин министр, за поздравления. Дружба народов Германии и Советского Союза, скрепленная кровью, имеет все основания быть длительной и прочной. Сталин. Правда. 25 декабря 1939 года. Коммюнике о заключении хозяйственного соглашения между Германией и СССР. 11 февраля сего года в Москве после успешно закончившихся переговоров заключено хозяйственное соглашение между Союзом СССР и Германией. Это соглашение отвечает пожеланиям правительства обеих стран о выработке экономической программы товарообмена между Германией и СССР, выраженным в письмах, которыми обменялись 28 сентября 1939 года, председатель Совета народных комиссаров и народный комиссар иностранных дел СССР товарищ Молотов и министр иностранных дел Германии господин фон Рибентроп. Хозяйственное соглашение предусматривает вывоз из СССР в Германию сырья, компенсируемый германскими поставками в СССР промышленных изделий. Товарооборот между Германией и СССР уже в первом году действия соглашения достигнет объема, превышающего наивысшие размеры, когда-либо достигнутые со времени мировой войны. Имеется намерение в будущем повысить еще больше взаимные поставки товаров. С советской стороны соглашение подписали народный комиссар внешней торговли СССР товарищ Микоян и торговый представитель СССР в Германии товарищ Бабарин. А с германской стороны особо уполномоченный германского правительства по экономическим вопросам господин Риптер и председатель германской экономической делегации господин Шнурре. Правда. 13 февраля 1940 года.